Глава 21. Чудеса и милосердие. Не успел я переступить порог и насладиться неожиданным отдыхом, как меня перехватил слуга. С большим почтением он передал мне записку от моего учителя по врачеванию Тегю. Тот приказывал мне явиться в местную больницу для прохождения медицинской практики, и так как я сам просил его обучить меня, то не смог отказаться. Быстро заскочил домой, перекусил и переоделся в чистое даже принял душ. После битвы я слишком испачкался в крови пожирателей. В таком виде появляться в стерильной больнице было не совсем этично. Закончив приготовление, забрался на крышу и стал очень быстро по ним прыгать, сокращая таким образом время на преодоление пути до больницы. Если бы я бежал с такой скоростью по улицам, мне пришлось бы много маневрировать и тормозить, что изначально бы меня замедлило. Наверху все было намного проще и на порядок быстрее. Очень быстро я оказался у внушительного здания в центре города. Больница стальной гавани больше походила на храм светлым богам, чем на казенное учреждение. Толстые стены из белого мрамора держали огромные своды и просторные купола. Все стекла в здании были широкими и очень высокими, высланными цветными витражами. Широкие проемы для входа, просторные коридоры, необъятные палаты для пациентов, везде высокие потолки, достигающие 6-7 метров. Внешне это грандиозное здание напоминало огромную пятиконечную звезду, на которую поставили шесть куполов. Пять небольших на каждой из лучей звезды и большой шестой по центру, и своими размерами он занимал целый квартал. При желании он в самом деле мог за раз вместить в себя несколько десятков тысяч человек. А если потесниться, и все сто тысяч бы влезли. Но главным преимуществом этого места было огромное количество чистой энергии, протекающей здесь. Весь этот большой город был источником жизненной энергии для этого места. С помощью нее целитель мог вылечить бесчетное количество людей, а энергия бы не уменьшилась. Лучшее место для проведения целительских ритуалов и придумать было трудно. К тому же, казалось, сами стены впитывали и накапливали эту энергию, чтобы по первому зову целителя ее отдать. На входе меня встретила миловидная сестра Милосердия и, почтительно поклонившись, спросила. «Молодой лорд, вы кого-то ищете? Кто-то из ваших близких пострадал? Если это так, не волнуйтесь, мы окажем всю возможную помощь», — с сочувственным выражением лица заверила меня она. Девушке на вид было не больше 18 лет. Она была одета в короткую белую тогу, едва прикрывавшую колени. Ее нежные руки были полностью открыты и свободны от украшений. Волосы были аккуратно прикрытые небесно-голубого цвета косынкой, полностью скрывавшей их цвет. Светло-голубые глаза этого ангела воплоти лучились добротой и сочувствием. «Нет, — Нет-нет, ничего такого. Меня вызвал мой наставник. Его зовут Тыгю. Можете провести меня к нему? — вежливо уточнил я. — Так вы ученик целителя? Такой молодой, а уже целитель. Просто невероятно. Конечно же, я вас сейчас провожу. Меня зовут Мария. «Можете обращаться ко мне по всем вопросам», оправившись от удивления, — сказала она, после чего ее отношение ко мне немного изменилось. Если раньше оно было тактично-сочувственным, то теперь больше напоминало почтительно-удивленное. «Мой учитель совсем недавно начал работать здесь. Надеюсь, он нашел общий язык с коллегами?» — осторожно спросил я. «Да, конечно. Господин Тегю очень талантливый молодой человек». С невероятным даром. Все мы очень рады, что он решил приехать и помочь в наш трудный час. Он невероятно благородный человек и очень красивый. С искренним восхищением стала расхваливать его она и даже немного смутилась в конце своего повествования. Похоже, Тыгю зря времени не терял и успел оставить о себе хорошее впечатление, особенно у миловидных девушек». Тем временем мы миновали несколько комнат и сделали пару поворотов, после чего оказались перед высокой двустворчатой дверью из резного черного дерева. После небольшой заминки у двери меня пропустили к моему наставнику. Он как раз закончил приделывать оторванную руку своему пациенту и после успешного заживления мыл окровавленные руки в медном тазу с водой. «Здравствуйте, учитель!» Почтительно поклонившись, сказал я. — А, мой непутевый ученик наконец-то объявился. После того, как мы прибыли в этот город, ты совсем забросил своего учителя. Начал выговаривать он мне. — Простите мне мою неучтивость, — повинился я. Занятия в академии были настолько интенсивными, что я совсем забыл про мои уроки с учителем. — Ладно, сейчас не время обсуждать твое прилежание. У нас много раненых, и нужна твоя помощь. Твоей квалификации должно вполне хватить на лечение небольших ранений. Этим ты значительно облегчишь жизнь настоящих целителей, а заодно попрактикуешься. Помни, доводи себя до полного истощения, так твой дар будет потихоньку расти, — приказал он. Он явно был недоволен мною и знатно бы меня помучил лекциями, но сейчас просто не имел на это времени. — Конечно, учитель, я буду стараться изо всех сил, — заверил я его. — Отлично. Мария, проводи его в пятую звезду. — Там он будет проводить ритуал массового исцеления, — распорядился Тегю и даже бровью не повел. Так привычно и властно его приказ прозвучал, что мне даже показалось, что он тут самый главный. — Хорошо, мастер, я его провожу и прослежу, чтобы он все сделал правильно, — покраснев от смущения, заверила его Мария. Судя по ее реакции, она испытывала к Тегю некоторые чувства и снова мы начали путь по бесконечным запутанным коридорам этого необъятного места. Какой важный? А какую должность здесь занимает мой учитель?» Поворчав немного, спросил я свою провожатую. Господин Тэгю по прибытии прошел квалификационный тест и сразу получил должность замглавы нашего верховного целителя. Его способности просто экстраординарные. Такого таланта не появлялось в нашем городе уже 300 лет. Стала с восхищением щебетать она. Ее чувства были очевидны, не только мне. Пока мы шли, многие встречные люди добродушно посмеивались над влюбленной девушкой. Место, где мне предстояло работать, оказалось огромным залом под самой серединой купола одной из сторон звезды. Здесь была невероятно сильная и насыщенная энергия жизни. В самом центре был небольшой пьедестал, предназначенный для целителя. Вокруг же располагались специальные плоские каменные кровати для пациентов. Их было ровно 12 в первом ряду, 24 во втором и 48 в третьем. Каждый круг символизировал уровень способностей целителя. Первый круг с 12 кроватями мог использовать начинающий мастер, только вышедший на дорогу познания искусства исцеления. То есть, используя свои ограниченные возможности, Он мог одновременно исцелить только 12 человек. Однако на это были способны далеко не все новички, а только самые одаренные. Второй круг могли практиковать уже полноценные целители, достигшие определенных успехов и считающиеся квалифицированными для частной практики. Такие также могли практиковать более сложные случаи ранений, и таких специалистов было большинство в городских больницах и частных клиниках. Практикующих третий круг уже считали выдающимися целителями, имеющими уникальные способности. Таких мастеров было исчезающе мало, и они невероятно ценились потому как могли помочь спасти человека, который оказался на самом краю жизни и смерти. Таких в целительских кругах было принято называть мастерами. Таким был и целитель третьего круга мастер Тегю. Здесь меня уже ждала красивая женщина средних лет, одетая так же, как Мария, и целая бригада санитаров. Женщина была очень привлекательна, но имела очень строгий и неприступный вид. От нее так и веяло холодом. В бригаде же было с десяток крепких на вид парней. Им всем было около двадцати лет, и они не выглядели интеллектуалами, хотя физически были развиты прекрасно. «Это целитель, которого нам направили», — представила меня Мария и тут же смутилась, осознав, что не знает, как меня зовут. «Колсон, к вашим услугам», — представился я и учтиво поклонился. «Этот ребенок-целитель? Куда катится мир?» — горестно воскликнула ледяная леди. Он личный ученик мастера Тегю. Он не может быть посредственностью. Тут же вступилась за меня Мария. Хотя тут больше было веры в моего учителя, чем меня, но я все равно был ей благодарен за поддержку. Тогда ладно, посмотрим, на что он способен. Какого круга, молодой господин, целитель?» Неожиданно переключившись на меня, спросила она. «Я совсем недавно стал целителем». «К тому же приехал издалека и не совсем понимаю вашу градацию способностей», — честно признался я. «Так, все понятно. Тогда начнем с первого круга. Ни к чему мучить пациентов понапрасну. Раз его прислал мастер Тегю, у него должна быть хотя бы минимальная квалификация, а потом посмотрим. Что встали, быстро принесли, страждущих. Вас, идиотов, только для этого и наняли». Снова неожиданно переключила свое внимание на подчиненных эта странная женщина. Услышав ее рык, эти здоровенные парни, каждый из которых был как минимум вдвое больше строгой женщины, тут же разбежались, как стая испуганных воробьев. Уже через пару минут они вернулись с носилками, на которых лежали раненые граждане и гости стальной гавани. Эти пациенты уже получили первичную помощь, их раны были обработаны и заштопаны. Теперь их жизни ничто не угрожало, но их полное выздоровление требовало много времени. И чтобы они не занимали место в больнице, проводились такие вот групповые занятия по исцелению. Под воздействием силы целителя раны и ушибы быстрее заживали, и пациенты выписывались после выздоровления и освобождали места для других страждущих. Когда их разместили на двенадцати каменных лежанках, я занял свое место в центре. Более-менее я понял, что нужно делать. Мне предстояло создать и поддерживать исцеляющее поле. Я стал осторожно расширять свое восприятие вне моего тела. Чувство было довольно интересным и захватывающим. Я буквально стал ощущать окружающих людей и предметы силой своей души. Проще говоря, я увеличил область своей ауры, чтобы потом посредством ее влиять на других людей. Концентрированная целительская энергия стала вливаться в мое тело сплошным потоком, потом перерабатываться и выходить наружу, заполняя живительной энергией все это пространство. Я стал ощущать страдания и боль других людей. Моя сила проникла в их тела, и под моим надзором стали исцеляться их раны и ушибы. Я старался охватить своим вниманием как можно больше людей, но действительно трудных случаев тут не было. Вполне достаточно оказалось и просто оказать общее укрепляющее воздействие на их тела для полного выздоровления. Пациенты облегченно выдохнули, почувствовав выздоровление. Моя целительская сила буквально на глазах стала закрывать раны и полностью убирать раны. «Какая невероятная, плотная и чистая целительская энергия! И что самое невероятное, его уровень контроля просто потрясающий!» — удивленно воскликнула привлекательная женщина средних лет. От волнения у нее участилось дыхание, ее полная упругая грудь стала вздуваться и опускаться в очень волнительном ритме. «Удивительно, прошло только десять минут, а все больные уже полностью поправились», — не менее удивленно заметил один из санитаров. «Я же говорила, что ученик мастера Тыгю не может не быть удивительным!» Буквально прыгая от радости, сказала Мария. Пациенты, которым только что едва удавалось ходить, спокойно вставали. Они чувствовали в своем теле небывалую легкость и силу. Они были полны энергии и полностью излечивались. Невероятно удивленные и обрадованные, они поднимались и самостоятельно шли к выходу, не забывая сердечно благодарить молодого целителя. «Замечательно. Господин целитель, вы можете увеличить область распространения вашей силы до второй границы?» — уже намного почтительнее спросила женщина. «Думаю, да», — подумав, ответил я. «Мне было нетрудно увеличить область моего воздействия. Мне даже самому стало интересно исследовать границы своих возможностей. В основном я тренировался в собственном исцелении и в этой области был чрезвычайно уверен». Что же касается лечения других людей, в этой области у меня было мало практики. «Отлично! Эй вы, остолопы, быстро заполнить два круга больными! Пошевеливайтесь! Сколько еще эти несчастные должны страдать из-за вашей нерасторопности!» начала привычно подгонять подчиненных строгая женщина. Очень быстро все места для лечения были заполнены новыми пациентами. Пожиратели в самом деле успели натворить дел. Очень много раненых людей обратилось за помощью в грандиозный госпиталь. На этот раз мне нужно было сразу вылечить 36 человек. Но так как серьезного контроля с моей стороны не требовалось, это было совсем нетрудно для меня. Просто растянул свою исцеляющую ауру на всех и стал подавать обработанную энергию жизни. В тот же миг... Люди стали поправляться прямо на глазах. Невероятно! В таком возрасте уже целитель второго круга. Этот мальчишка просто невероятен! Снова завелась женщина средних лет. Все те же десять минут до полного выздоровления. Его сила очень плотная и эффективная, продолжала восхищаться она. И похоже, что это еще не все. Посмотрите на него, он даже не вспотел. Похоже, он даже близко не подошел к своему пределу выдвинуло предположение Мария. «Ты права, в следующий раз попробуем третий круг». Тут же согласилась с ней привлекательная женщина. Новые партии больных встали на ноги и смогли покинуть свои места самостоятельно. Многие с неверием смотрели на те места, где совсем недавно были рваные раны, но теперь там была целая кожа, и только бледные следы указывали, что там было ранение». Целитель был таким молодым, практически ребенком, но обладал невероятной силой. Это было удивительно для больных. Тем не менее, они не забывали поблагодарить его за быстрое и безболезненное выздоровление. «Давайте попробуем три круга. Санитары, давайте быстрее. Что вы все время возитесь?» — снова разворчалась властная дама. «Так точно. Уже бежим!» — бодро отрапортовали парни. Им тоже нравилась их работа, и что так быстро люди выздоравливали, переставали страдать и терпеть боль. И если для этого нужно было немного поднапрячься и поработать, то это было просто прекрасно. Все три круга были заполнены страждущими. Я снова расширил свою исцеляющую ауру, чтобы охватить всех. На этот раз мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вылечить всех. В общей сложности одновременно я работал с восьмью десятками людей. Количество разлитой вокруг энергии жизни едва хватало, чтобы помочь всем. Пациенты прямо на глазах оживали. Их ранения рассасывались и заживали очень быстро. Полное выздоровление заняло все те же десять минут. Просто невероятно. Его целебная энергия все такая же плотная, как и в начале. Он истинный мастер-целитель уже в столь малом возрасте. «Его будущее будет просто безграничным. Возможно, в будущем он даже может стать магистром исцеления», — пораженно сказала женщина. «Вы серьезно?» — удивленно спросила Мария. «Такой силе могут позавидовать даже боги», — уверенно заявила она в ответ. Тут неожиданно пространство в центре купола на высоте пяти метров исказилось. Образовался разрыв, и оттуда вывалились двое. Мужчина лет сорока на вид держал на руках окровавленную девушку. Девушка была невероятно красива, но очень бледна и испачкана кровью. На ее животе была жуткая рваная рана. Только чудом ей удавалось своими руками удерживать свои внутренности. Обычно при таких ранениях люди долго не живут. Однако ее воля была сильна, а огни жизни очень яркими. Она совсем не собиралась сдаваться и умирать просто так. «Целителя, срочно!» — закричал мужчина, осторожно приземляясь на пол и бережно кладя раненую девушку на освободившиеся каменные ложи. «Что случилось?» — спросил я, подходя поближе. «На охоте ее ранил демонический зверь. Пожалуйста, быстрее помогите ей!» Чуть не плача, — просил незнакомый мужчина. «Позвольте мне посмотреть», — мягко попросил я, стараясь успокоить его. Мальчишка, что ты делаешь? Мне нужен настоящий целитель, возмущенно закричал он, перегораживая мне дорогу. Господин, позвольте молодому мастеру помочь. Несмотря на его возраст, он целитель третьего круга и обладает невероятной силой исцеления, сказала женщина, нисколько не сомневаясь в молодом даровании. Он личный ученик зама главного целителя в нашем госпитале милосердия. Другие целители сейчас очень заняты, и только он может вам помочь. К тому же с такой раной, промедлением смерти подобно, начала уговаривать его Мария. Видя такую солидарность, мужчина смутился и пропустил меня. Потом поклонился и быстро сказал, «Простите меня, мастер, умоляю, спасите ее!» «Можете потом просить все, что захотите, только помогите ей!» Узмолился он и чуть не грохнулся на колени передо мной. «Мне едва удалось удержать его на ногах». «Конечно же, я с радостью помогу», — заверил я его и наклонился над девушкой. Ее рана была просто ужасна. Местами уже началось заражение. Ее живот был распорот тремя очень острыми когтями. Внутренние органы также были повреждены. Было просто чудо, что девушка еще жива. Но в любом случае сейчас она чувствовала просто жуткую боль. Здесь только целительскими способностями было не помочь. Но хорошо, что я был еще и охотником и всегда носил при себе набор эликсиров. Первым делом я достал зелье исцеления и бесцеремонно залил красную жидкость ей в рот. Этот эликсир содержал необходимые для исцеления вещества, а также неплохо смягчал острую боль. После того, как девушка его выпила, ее дыхание стало лучше. «Сейчас будет больно», — предупредил я, прежде чем применить второй эликсир. Он помогал очистить и продезинфицировать рану, но и доставлял очень много боли. Даже раненые охотники морщились, когда применяли его на свои раны. «Делай, что нужно, я потерплю», — смотря на меня ясными глазами прошептала она. И столько в них было силы и решимости, что мне даже стало неловко из-за моих колебаний. Я откуприл колбу с эликсиром, пролил ее всю на открытую рану, От соприкосновения с плотью и кровью жидкость сразу вспенилась и стала выталкивать из раны всю грязь и омертвевшую плоть. Девушка стиснула зубы и вся напряглась. Но надо отдать должное ее выдержке. Она не стала кричать и дергаться, оставаясь неподвижной. Как только рана полностью очистилась, я сконцентрировал свою целительскую энергию на ее теле и приступил к лечению. Так как здесь был трудный случай, я сам руководил восстановлением. Шаг за шагом я восстанавливал ее внутренние органы, мышцы и кожу. Это была довольно трудная работа, но я справился. Однако потом начали происходить странные вещи. Ее внутренности снова стали разрушаться. Как будто на них действовала еще одна невидимая разрушительная сила. Ее раны снова стали открываться и кровоточить. Это демоническая энергия, что проникла в ее тело вместе с раной, неожиданно сказал мой наставник, высунувшись из своего убежища в моей душе. — И что теперь мне делать? — мысленно спросил я. — Нужно вывести ее из тела этой милашки. Тут же нашел выход он. — Но как я это сделаю? Я даже не вижу эту энергию. — запаниковал я. — Это ты не видишь. А вот я очень даже вижу. Отдай свое тело мне, и я все сделаю. Подозрительным тоном попросил он. Выхода у меня не было. Несмотря на все мои старания, я не мог избавиться от этого постороннего воздействия. Используя всю свою силу, я смог только добиться относительного равновесия. Все раны затянулись, но как только я уберу свое воздействие, они откроются снова. Находясь в тупике, я передал свое тело наставнику. Красавица, слушай внимательно. В твоем теле осталась демоническая энергия, что передал твоему телу зверь. Если ее не вывести, ты никогда не сможешь полностью поправиться и в конце концов умрешь, когда твое тело устанет бороться. «Есть один способ ее вывести, только тебе придется довериться мне», — проникновенно стал вещать наставник моими губами. «О нет, демоническую энергию практически невозможно вывести». Тут нужен или великий целитель, или очень дорогие высококачественные лекарства», — в отчаянии убитым голосом сказал принявший сюда девушку-мужчина. «Есть еще один способ. Я могу высосать эту энергию и проглотить ее. У меня намного больше шансов справиться с ней, чем у тебя», — продолжал уговаривать наставник. «Это будет больно?» — внутренне подобравшись, спросила девушка. «Нет, это будет неловко», — улыбнувшись, сказал он, после чего наклонился и впился в губы девушки долгим поцелуем. Все свидетели в этом зале замерли от удивления. Больше всех удивилась больная, настолько, что даже не стала сопротивляться отдалась во власть этого странного мальчика. Откуда она могла знать, что в этот момент его телом завладел опытный мужчина? Одновременно она почувствовала, что жестокая и злая энергия стала покидать ее тело через этот поцелуй и неудержимо затягиваться в ненасытный рот целующего ее мальчика. — Что ты делаешь, паршивец? — взревел мужчина и хотел силой оторвать этого нахала от девушки но тут же остановился, напоровшись на ее холодный и недовольный взгляд. Он произвел на него эффект ведра холодной воды и так и заставил замереть наполовине шага. Все, тяжело дыша, сказал наставник, отстраняясь. Тут же он закашлялся и выплюнул полный рот черной крови. В этот же момент ко мне вернулся полный контроль над моим телом, жуткая демоническая энергия в это время разрывала меня изнутри на части. Закончив лечить девушку, я полностью переключился на борьбу с этой заразой. Теперь, когда она оказалась в моем теле, я мог ее видеть и ощущать. Она была похожа на бесформенную и неуловимую тень. Сколько бы я ни пытался ее уничтожить или остановить, она каждый раз ускользала. Я стал со страшной силой поглощать жизненную энергию, чтобы оградить и запереть ее в одном месте. С большим трудом мне удалось загнать ее в атрофированный кусочек моих кишок. Там эта энергия могла храниться, не мешая другим моим более важным органам. — Как тебя зовут? — спросила меня девушка, когда я справился с демонической энергией и пришел в себя. — Кэлсон, к вашим услугам, миледи, — вежливо представился я. — Хорошо, я запомню твое имя, мальчик, что спас мою жизнь и украл мой первый поцелуй. — Я хорошо тебя запомню, — торжественно сказала она. Только тут я обратил внимание, насколько она была красива. После полного выздоровления ее бледность пропала, ее лицо налилось и расцвело, как прекрасный цветок. Однако ее также окружала аура величия и власти, достаточно сильная, чтобы обычные люди вставали на колени только при ее появлении. «Идем. Отец, наверное, волнуется. Нужно вернуться домой и успокоить его», — тут же приказала она сопровождающему ее мужчине. «Как прикажете, госпожа. Но вы уверены, что с вами все в порядке? С демонической энергией не стоит шутить, чуть ли не плача от счастья», — сказал мужчина, но тут же насторожился. «Этот храбрый мальчишка дорого заплатил за мой первый поцелуй. Он поставил на кон свою жизнь». Надеюсь, у него хватит сил выжить и понести ответственность. Пристальным взглядом, рассматривая меня, спросила она. У охотников есть поговорка. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, спокойно смотря ей прямо в глаза, ответил я. Хорошая поговорка. Ее я тоже запомню. Как-то загадочно улыбнувшись, сказала девушка, потом развернулась и ушла вместе со своим провожатым, который, казалось. Язык прикусил от изумления и шока. Похоже, ее поведение здесь резко отличалось от обычного. Когда эта странная парочка ушла, все вздохнули с облегчением. И, переведя на меня взгляд, стали очень пристально на меня смотреть, как будто я что-то очень необычное. — А кто это вообще был? — решил я разрядить ситуацию вопросом. — Но только все еще больше усугубил породив еще одну волну шока. «Он же чужеземец. Откуда ему было знать?» Снова вступилась за меня Мария, хотя даже она была несколько обескуражена моим поведением. «Ну, я же ее вылечил. В чем проблема-то?» Недоуменно спросил я. «В нашем городе только одну девушку опекает человек, достигший уровня философа и постигший власть над пространством. Ее зовут...» Ее величество принцесса Софья, а этого философа королевский советник Добрыня. Ты только что спас и поцеловал любимую дочь короля в стальной гавани, припечатала меня женщина средних лет. После этих слов мне стало нехорошо. Что-то мне подсказывало, что добром это не кончится, и нужно как можно быстрее убираться из этого города. Однако я не успел и пошевелиться, как грозный голос раздался у меня за спиной. Его величество хочет встретиться с вами, милорд Келл, торжественно и властно сказал капитан королевских гвардейцев, стоявший позади меня. Вот же, быстро работает, восхищенно заметил я. Остальные, так же, как и я, вздрогнули и с удивлением уставились на гвардейцев короля. Похоже, им пришли те же мысли, так как они очень сочувственно уставились на меня. Мне же ничего не оставалось, как последовать за гвардейцами которые очень грамотно взяли меня в коробочку и повели в сторону королевского дворца. Стоит также отметить, что король Стальной Гавани занимался поддержанием порядка в городе и его защитой. Объединенная армия подчинялась только ему. Он был верховным главнокомандующим всех вооруженных сил города и его окрестностей. Так что бежать было совсем не вариантом, поэтому я приготовился понести ответственность за все мои действия, как и действия моего Наставника.